Сорок один. По прочтении письма Поликрат понял, что Амасис дает ему благой совет и стал раздумывать, потеря какого драгоценного предмета огорчила бы его наиболее. Размышления привели его к следующему: был у него перстень с печатью с Марагдовой, отделанный в золото работы Самост с ф е о д о р а сына Телекла. Решив забросить перстень, Поликрат поступил так: снарядил пятидесятивесельный корабль, взошел на него сам и приказал отплыть в открытое море. Отойдя далеко от острова, он на глазах у всех спутников снял перстень и бросил в море. Затем поплыл обратно, вернулся домой и загрустил. 42. На пятый или на шестой день после этого случилось следующее. Рыбак поймал большую прекрасную рыбу и решил поднести ее в дар Поликрату. С рыбой в руках подошел он к дверям замка и объявил, что желает быть представленным самому Поликрату. Так и случилось. А вручая рыбу Поликрату, рыбак сказал: «Поймав такую рыбу, царь я решил не нести ее на рынок, хотя и живу трудами рук своих. Она показалась мне достойной тебя и твоей власти». И потому я подношу ее в дар тебе. Поликрату понравилось это приветствие, и он сказал: "Ты поступил очень хорошо, и тебе следует двойная благодарность за речь и за подарок. Мы зовем тебя на обед." Рыбак считал это для себя большой честью и возвратился домой. Между тем слуги разрезали рыбу, и в животе ее нашли перстень Поликрата. Увидев перстень, они тот час взяли его и с радостью понесли к Поликрату. Вручая его, они рассказали, как он был найден. Поликрату пришло на мысль, что это дело божества. Потом он написал в письме все, что сделал и что с ним было, и послал письмо Амасису. 43 По прочтении письма от Поликрата Амасис понял, что человек бессилен спасти другого от предстоящего ему несчастья и что Поликрата ждет дурной конец, хотя он и пользуется постоянным счастьем, он находит даже то, что забрасывает. После этого Амасис через посла, отправленного в Самос, объявил, что он разрывает с ним дружбу. Делал он это для того, чтобы самому не терзаться за друга, когда с Поликратом случится страшное несчастье. 44. На этого-то Поликрата во всем имевшего успех пошли в о й н о й л а к е д е м о н и н е по приглашению тех с а м с т ц е в которые впоследствии основали колонию на Крите, Кидонию. Поликрат тайком от Самосцев отправил посла к сыну Кира Камбесу, который в то время набирал в о й с к о против Египта, и пригласил его прислать на Самос п о с л о в с просьбой о войске. Выслушав это, Камбес поспешно отправил посла на Самос к Поликрату с просьбой снарядить для него флот в Египет. Поликрат отобрал тех из граждан, которых наиболее подозревал в готовности к восстанию, и на 43 р триремах отправил их в поход, причем просил Камбиса не присылать их обратно. 45. По словам одних, отправленные Поликратом с самосцены дошли до Египта, но по прибытии к Карпафу обсудили дело и п о решили дальше не плыть. Другие рассказывают, что в Египет они прибыли, но бежали оттуда из-под стражи. Когда они подплыли к Самосу, поликрат встретил их на кораблях и дал сражение. Возвратившиеся Самосцы одержали победу на море и высадились на остров, но на суше были разбиты и отплыли в Лакедемон. Наконец некоторые передают, что прибывшие из Египта самосцы одержали победу над Поликратом. Но, как мне кажется, рассказ этот неверен. Им не было бы нужды звать к себе на помощь лакедемонян, если бы они могли одолеть Поликрата. Сверх того, невероятно, чтобы возвратившиеся самосцы, будучи В небольшом числе одолели того, у кого было множество наемников и собственных стрелков. Детей и жен тех из граждан, которые находились в его власти, он велел запереть в судохранилищах и держать их наготове с тем, чтобы, если только граждане перейдут на сторону врага, сжечь заключенных вместе с судохранилищами. 46. По прибытии в Спарту изгнанные Поликратом с а м о с ц ы явились к правителям и долго настойчиво просили их о помощи. В первый раз спартанцы отвечали, что они позабыли начало речи и не понимают конца. Во втором собрании с а м о с ц ы явившись с мешком, не говорили ничего, только заметили, что мешок нуждается в муке. Но правители возразили, что можно бы обойтись и без слова мешок, и решили помочь им. с 7 е м ь После этого Лакедемоняне приготовились к войне и выступили в поход, как рассказывают самосцы в благодарность за ту помощь, какую раньше оказали они Лакедемонянам против Месенцев. Однако сами Лакедемоня не говорят, что они предприняли поход не по просьбе самосово помощи, но из желания отмстить за похищение чаши, которую они везли для Креза, а также за похищение панциря, который египетский царь Амасис посылал им в дар. Панцирь с а м о с ц е похитили за год до похищения чаши. Он был льняной с множеством затканных изображений. украшенный золотой и хлопчатобумажной бахромой. Удивительны в нем в особенности отдельные нитки, несмотря на свою тонкость, каждая нитка состоит из 360 ниток, причем все они я с н ы для глаза. Другой такой же панцирь Амасис пожертвовал святилищу Афины в Линде. 48. Каринфяне со своей стороны содействовали тому, чтобы поход против Самоса состоялся, ибо и Каринфянам за одно поколение до этого похода Самосцы нанесли обиду в то самое время, когда похищена была чаша. Дело в том, что сын к и п с е л а Периандр послал было в Сарды к а л и а т у для оскопления 300 мальчиков, детей знатнейших людей с острова к и р к и р ы Когда Коринфяне везшие мальчиков пристали к Самасу, и Самасцы узнали, чего ради везут детей в Сарды, прежде всего научили их скрыться у алтаря Артемиды, а потом не позволили Коринфянам оторвать ищущих убежища от алтаря, так как Коринфяне вовсе не давали есть детям, то Самасцы устроили празднество. которое совершается у них до настоящего времени по тому же самому способу. Во все то время, пока дети в качестве ищущих убежища находились в храме, с а м о с ц ы каждый раз по наступлении ночи устраивали в храме хоры девушек и юношей, которым велено было брать с собой лепешки из сесама с мёдом. Лепешки похищались к е р к и р с к и м и мальчиками и поедались ими. Делалось это до тех пор, пока Каринфская стража детей не удалилась и не оставила их в покое. Тогда самосцы перевезли детей назад на Керкиру. 49. девять. Если бы по смерти Периандра установилась дружба между к о р и н ф я н а м и и Керкирянами, то к о р и н ф я н е по этой причине не помогали бы так осуществлению похода на Самос. На самом деле со времен колонизации острова Каринфяне и к и р к и р я а н е находились между собой в непрерывных р а с п р я х несмотря на родство по происхождению. Вот за что Каринфяне злобствовали на с а м о с ц е в Периандр отобрал сыновей знатнейших Киркириан и отослал их для скопления в Сарды. с целью отомстить к и р к и р и а н а м за их прежний злодейский поступок относительно его. Пятьдесят. После того как Периандр убил свою жену Мелиссу, с ним случилась с в е р х э т о й другая беда. От Мелисы он имел двух сыновей, из которых одному было семнадцать, а другому восемнадцать лет от роду. Дед по матери прокол. Тиран Эпидавра пригласил их к себе, обходился с ними ласково, как подобало обходиться с детьми родной дочери. Отпуская и провожая мальчиков домой, он сказал им: «Знаете ли дети, кто убил вашу мать?» Старший мальчик не обратил никакого внимания на этот вопрос, а младший по имени Лекофрон был так омрачен этим, что по возвращении в к а р и н ф не говорил с отцом, как с убийцей матери. не отвечал, когда тот обращался к нему с речью и все вопросы отца, оставлял без внимания. Наконец Периандр в гневе выгнал его из д о м у 51. один. После того Периандр расспрашивал старшего сына, о чем говорил с ними дед. Тот рассказал отцу, как ласково он принял их, но не вспомнил о том вопросе, с каким дед обратился к ним при расставании. так как тогда не обратил на него внимания. Периандр заметил на это, что дед непременно должен был сказать им что-либо. Он не переставал расспрашивать сына, пока тот не вспомнил наконец вопроса и не сообщил его отцу. Периандр отнесся к этому серьезно и, не желая выказывать ни малейшего снисхождения к изгнанному сыну, послал вестника туда, где он жил. с приказанием не принимать ее н а ш е г дом. Прогнанный оттуда, Ликофрон явился в другой дом, но вследствие угроз Периандра и приказания закрывать перед ним двери домов, и там не был принят. Отовсюду гонимый, он пришел наконец в дом одного из своих сверстников, где его приняли как сына Периандра, хотя и со страхом. 52. Наконец Периандр объявил ко в с е общему сведению, что всякий, кто примет его сына к себе в дом или заговорит с ним, обязан уплатить Аполлону священную пеню в определенном размере. Вследствие такого объявления никто не решался ни говорить с изгнанником, ни принимать его к себе. Впрочем, сам Ликофрон не имел охоты действовать вопреки запрещению отца. И оставаясь верен себе, скитался под портиками Каринфа. На четвертый день после этого увидел его Периандр, грязного и голодного, и с ж а л и л с я над ним. Без гнева он подошел к сыну и сказал: «Сын мой, предпочитаешь ли ты т е п е р е ш н е е свое положение или же власть тирана и те блага, которыми я пользуюсь и которые ты получишь, если будешь покорен отцу?» Сын мой и царь богатого Каринфа, ты предпочел вести жизнь бродяги из вражды и злобы на того, кто всего менее заслужил это. Если в нашем доме случилось несчастье, из-за которого ты гневаешься на меня, то оно несчастье и для меня самого, тем более тяжкое, что я же виновник его. Но ты теперь понял, насколько лучше быть предметом зависти. Нежели жалости. Понял, к чему ведет гнев на родителей и на сильнейших тебя лиц. Поэтому возвратись домой. Такой речью Периандр старался примирить с с о б о ю сына, но тот ничего не отвечал отцу, заметив только, что отец обязан уплатить божеству священную пению за то, что заговорил с и з г н а н н и к о м Периандр убедился, что ненависть сына неизлечима и несокрушима, а потому удалил его с глаз и отослал на судни в Керкиру, которая также была под его владычеством. После этого Периандр пошел войной на т е с т я Прокла, так как считал его наиболее виновным в последнем несчастье. Завоевал и Пидавр, а самого Прокла взял живым в плен. пятьдесят три. Спустя время, когда Периандр состарился и чувствовал себя не в силах уже следить за общественными делами и управлять государством, он отправил на к е р к и р у посла просить Ликофрона на царство. Старшего сына он находил неспособным к управлению по слабоумию. Однако Ликофрон даже не удостоил посланного ответом. Периандр любил юношу и вторично послал к нему сестру его, свою дочь, рассчитывая на то, что брат в н е м л е т ей скорее, нежели кому-нибудь другому. Сестра обратилась к Ликафрону с такой речью: неужели, друг мой, ты желаешь, чтобы власть перешла в чужие руки, чтобы достояние отца было расхищено? Неужели не хочешь вернуться и получить в свои руки? то и другое. Вернись домой и прекрати самоистязание. Упрямство дурное свойство и беды не лечи бедой. Многие отдают предпочтение снисходительности перед правосудием, а многие в заботах о материнском потеряли отцовское. Власть Тирана непрочно и многие жаждут ее. Отец твой стар и слаб. Не отдавай же своего достояния другим. Она говорила с братом весьма увлекательно, как учил ее отец. Однако л и к а ф р о н отвечал, что никогда не пойдет в Каринф, пока будет знать, что отец его жив. Получив от дочери такое известие, Периандр в третий раз отправил послас с заявлением, что он сам решил удалиться на Керкиру. И просил сына вернуться в Каринф и принять на себя власть тирана. На это условие сын согласился, и потому Периандр собирался уже отплыть на Керкиру, али Кофрон в Каринф. Как вдруг Керкиряне узнали все это и убили юношу, не желая допустить в свою землю Периандра. За это-то Периандр и пытался отомстить Керкирянам. пятьдесят четыре Лакедемоняне подошли к Самосу с большим войском и осадили город. При нападении на стену они взошли было уже на башню, стоявшую в городском предместье со стороны моря. Но в это время явился на помощь с сильным отрядом Поликрат и отбросил лакедемонян назад. Из верхней башни, стоявшей на гребне горы, ударили на неприятеля союзники и многие Самосцы. Но недолго выдерживали натиск лакедемонян и обратились в бегство. Неприятель преследовал их и убивал. 55. е с л и бы в день сражения все лакедемоняне были так мужественны, как а р х и й или Ликоп, то Самос был бы взят. Действительно, они вдвоем только ворвались вслед за бегущими Самосцами в укрепление. Но здесь и м отрезан был обратный путь, и они погибли в Самосском городе. С внуком этого архия, также архием сыном Самия, я встречался в Питании. Из этой деревни он был родом. Из всех и н о з е м ц е в он наиболее ценил Самосцев, прибавляя при этом, что отцу его дано имя Самия за то, что отец его последнего умер героической смертью. Самосцев говорил, он уважает, потому что они похоронили деда его с почестями на общественный счет. 56. шесть. После сорокодневной осады Самосалаки Димония не ушли обратно в Пелопоннес, потому что дело ничуть не продвигалось вперед. Распространен, впрочем, другой, менее вероятный рассказ, будто поликрат велел отчеканить большое количество свинцовой местной монеты, позолотил ее и раздал л а к е д е м о н и н а м которые за эту плату и ушли домой. Так лакедемонские дарийцы совершили первый поход в Азию. 57 Что касается самосцев, воевавших против Поликрата, то они ушли на Сифнос, когда Лакедемоняне собирались покинуть их, потому что имели нужду в деньгах. Между тем дела на Сифносе находились в то время в цветущем состоянии. Сифнийцы были богатейшими из островитян, так как на острове их находились золотые и серебряные рудники. Столь изобиловавшая рудой, что на десятую часть доходов с них была пожертвована в Дельфы сокровищница, одна из богатейших. Ежегодные доходы сефнеи ц ы д е л и л и между собой. Занятые сооружением сокровищницы они вопросили про р и ц а л и щ е долголи суждено им пользоваться нынешним благополучием. Пифия дала такой ответ. Лишь только на с и ф н о с е притоней станет белым, а рынок получит белую ограду, благоразумному следует остерегаться деревянного воинства и красного вестника. В то время у сифницев и рынок и притоней были украшены паросским мрамором. 58. Это изречение оракула не могли понять сифницы ни тот час, ни по прибытии самостцев. Подплыв к Сифнасу, самосцы немедленно отправили в город послов на корабле. В древности все корабли окрашивались суриком. Это именно и было предсказано Сифницем п и ф и е й когда она велела остерегаться деревянного воинства и красного вестника. Прибывшие послы требовали от Сифницев взаймы десять талантов. А когда сифницы отказали в суде, с а м о с ц и стали опустошать их землю. Услыхав об этом, сифницы тотчас бросились на защиту страны своей, но были разбиты в сражении. Многим из них неприятель отрезал обратный путь в город и таким образом вынудил их к уплате с т 0 талантов. 59. девять На эти деньги самосцы купили у г е р м и о н я н остров Гидрею, что подле Пелопонеса. Поручили его охране трезенцам, а сами поселились в Кидонии, на Крите, хотя туда они отправились не с этой целью, а только для удаления Закинфин с острова. Самосцы остались в этом городе и благоденствовали в течение пяти лет. Благодаря чему ими сооружены были храмы, находящиеся теперь в Кидонии, и храм Диктины. На шестом году после этого они были разбиты в морском сражении Эгинцами в союзе с Критянами и обращены в рабство. Носы у кораблей их, сделанные в виде кабанов, были обрублены и посвящены в храм Афины на Эгине. Эгинцы учинили это по злобе на самасцев. Дело в том, что раньше в царствовании Амфикрата на Самасе самасцы напали на Эгину, причинили много бед жителям, но пострадали и сами. Такова причина этого похода. Шестьдесят. Я потому распространился о самасцах. что у них есть три сооружения, громаднейшие из всех эллинских сооружений. Первое из них в горе, поднимающейся на полтора ста саженей. Это туннель, начинающийся из под горы с отверстиями по обеим сторонам ее. Длина туннеля семь стадиев, а высота и ширина по восьми футов. Во всю длину туннеля выкопан канал в два ц и к л о к т е й глубиной. и в три фута шириной. Через него проведена вода из обильного источника. С помощью насосных труб она доставляется в город. Строителем туннеля был мегарец Евпалий, сын Навстрофа. Это одно из трех сооружений. Второе насыпь земляная в море около гавани в двадцать с о ж е н и й в ы с о н ы и в два слишком стадия длинны. Третье сооружение храм. Обширнейший из всех известных нам храмов. Первым строителем его был уроженец острова Рек, сын Филея. Вот почему я подольше остановился на самостцах.